Эпилог Топор насортуло мне в заднее отверстие. Что тут произошло? Холодея пробормотал старший дознаватель Департамента имперской безопасности, рассматривая разрушения на территории Императорского кадетского училища. Здесь уже прошелся сводный отряд специальных подразделений силовых ведомств страны, зачистив территорию от немногих выживших демонов, Но вряд ли они смогли бы сделать такое. Вокруг стояли разрушенные строения, многолетние деревья были повалены, то и дело встречались странного вида ледяные лезвия. Он уже слышал, что Морозов успел пустить демонам большое количество крови, устроив настоящее ледяное побоище, но одно дело слышать и совсем другое – увидеть все своими глазами». «Особое впечатление на старшего дознавателя произвели глыбы льда с вмороженными в них демонами и десятки тел, насаженных на ледяной кол». «Жуткая смерть», — передернуло мужчину, и тут он заметил двухэтажное здание, полностью покрытое толстым слоем блестевшего на солнце льда. «Слухи о впечатляющей силе мороза не врут». «Игорь Аркадьевич», — услышал чиновник голос своего помощника, который прибыл сюда час назад, — Что выяснили, Артём? Тут же спросил он. Специалисты научного центра ещё работают, но ясно одно: расширение пустоши произошло из-за установки в определённой последовательности десяти камней душ. Где они могли столько их взять? Удивленно посмотрел на помощника дознаватель. Я передал информацию в главный аналитический центр, обещали выдать сведения где-то через час. Обязательно покажешь документы мне, произнёс старший дознаватель и добавил: продолжай. Так вот, возле камней души обнаружились останки океров и следы группы людей. «Во всех местах следы одинаковы?» – сразу уточнил Игорь Аркадьевич. «Везде разные», – подтвердил его опасения помощник. «Где они могли взять столько хорошо подготовленных групп?» – задумчиво произнес мужчина. «Когнийцы и танзийницы?» – предположил помощник. «Ведь не случайно они как раз в это время перебросили свои войска к нашей границе». Артём, но ты вот вроде умный человек. Вздохнув, произнёс дознаватель: Неужели считаешь, что их разведка способна на что-то подобное? Мало того, что они провезли через половину страны своих боевиков и океров, так ещё сумели организовать подобную диверсию под носом у местных силовиков, ту же самую рекогносцировку. Нет, это сделал кто-то местный, кто-то свой, и вот этих людей нам нужно вычислить поведя взглядом, Игорь Аркадьевич наткнулся на тело неизвестного человека, подобного демона с длинными прямыми рогами, один из которых был обломан и воткнут ему же в глаз. Ладно, произнес дознаватель тяжело вздохнув. Иди занимайся, а я пока осмотрюсь. Подойдя к зданию, покрытому льдом, мужчина обнаружил высеченные в нем проходы и положенные тут же ряды, накрытых простынями тел. Господь Спаситель. Мысленно воскликнул он, считая количество детских тел. Чуть в стороне, на пледах, сидел десяток выживших кадетов, которые что-то яростно втолковывали одному из мужчин, державшему в руках белую простыню. Заинтересовавшись и подойдя ближе, дознаватель обнаружил, что кадеты окружили лежащего на спине мальчишку. Не без удивления, он опознал в одном из кадетов Витов-то второго, наследника престола. Почему после всего произошедшего Витовт все еще здесь? Раздраженно подумал Игорь Аркадьевич. Морозов, переведя взгляд на лежащего мальчишку, опознал дознаватель. Белое лицо мальчишки и все его тело были покрыты тонкой сеткой ярко-синих сосудов, что на белой коже выглядело крайне непривлекательно. Он вздрогнул! закричал Витовт мужчине. Я видел! Пусть сюда придет целитель и проверит его. Это предсмертная конвульсия устало произнес мужчина, вытирая потное лицо рукавом. «Оцелители сейчас оказывают помощь тем, кому это действительно нужно. Я очень сожалею, но у вашего друга нет пульса. Он мертв». «Я имею некоторые способности к лечебной магии», «неожиданно для себя», — сказал Игорь Аркадьевич. «Если позволите, попробую проверить вашего друга». «Слава спасителю», — облегченно выдохнул мужчина. «Видимо, не просто спорить с наследником императора». «Да, проверьте», – холодно велел Витовт, внимательно всматриваясь в лицо дознавателя. Мальчишки тут же расступились, а Игорь Аркадьевич, подойдя ближе, опустился на колени и взял ледяную руку Морозова, пытаясь нащупать пульс. «Покойник. Здоровый человек не может иметь столь низкую температуру», – подумал он сразу, но все же решил проверить специальным заклинанием работу сердца. «Как бы там ни было, оно должно биться». «Ничего» подумал со вздохом разочарования. «Не знаю, на что ты рассчитывал, но живые люди не могут так выглядеть». Игорь Аркадьевич хотел было деактивировать заклинание, но в этот момент раздался отчетливый стук сердца. Старший дознаватель поднял ошеломленный взгляд на окружающих его мальчишек и пораженно произнес «Он жив».